«Идемте со мной», — предложил я моим товарищам. Мы вышли из салона. В библиотеке никого. Я высказал предположение, что капитан Немо, вероятно, находится в кабине рулевого. Самое лучшее было подождать. Мы вернулись с салона. На все упреки и придирки канадцы я молчал. Он имел полную свободу горячиться. Не отвечая канадцу, я предоставил ему изливать свое плохое настроение сколько его душе угодно.